Слесарях, деятелей литературы, науки и искусства, посещавших русские представительства в Латинской Америке за последний месяц, Роуман смотреть не стал. Сосредоточился на информации, поступившей за последние четыре дня. Ни одного человека, внешний портрет которого хоть как-то походил на Штирлица, не было. Зафиксировали только трех человек, ранее неизвестных в службе. Один, очень небольшого роста, посетил русских в Бразилии. Второй, очень худ, седовлас, приехал на Линкольне, номер МА-76-93, владелец устанавливается через контакты в службе автосервиса «Мехико». Вышел через 47 минут». Провожал его советник по культуре. Долго стояли возле автомобиля, договариваясь о следующей встрече. — Ждем вас с супругой. Если Экселленс сможет выбрать время, труппа будет крайне этому рада. Третьим был юноша лет двадцати, видимо, студент. Посетил посольство в Сантьяго-де-Чили. Служба слежения довела его до общежития юридического факультета университета. Личность устанавливается. — Подождем фотографии, — сказал Роумен. — Я хочу слетать в Голливуд. Криста не была в Штатах, ей тут все интересно. Надо показать страну, тем более что нам есть что показывать. Только посидев в Европе... Начинаешь по-настоящему понимать, как чертовски красива Америка. Все же мы славные люди, правда, а? Маккайр поднялся из-за стола, крепко пожал руку Полу. Хорошего путешествия, Пол. Если уберете в Голливуде с парка обнимите его от меня. Жену не целуйте, он патологически ревнив.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 Открыл его, отмотал пленку диктофона на несколько метров, прослушал фрагмент записи. — Великолепно! Очень чувствительный микрофон. Брал мои реплики даже от окна. С такой техникой можно работать. Достав пленку, он положил ее в сейф и, забросив руки за голову, начал делать упражнения для шеи.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 Там нет возраста, и даже зимой ночи не так длинны, как здесь. — Бедный Роумен, — подумал вдруг он, — мне его все-таки жаль. Видимо, очень порядочный человек. Будь неладна наша профессия, но в моем возрасте профессии уже не меняют. Поздно.